Глава 9. Отом. Больше никогда. Это была моя новая клятва. Эти слова, я, точно заклинание, мысленно повторяла во время перелёта из Балтимора обратно в Бостон и во время автобусной поездки из Бостона в Амхерст. Мне нужно было как-то отвлечься. Чем угодно, лишь бы не думать о том, как больно мне было расставаться с Уэстаном. После того, как он меня прогнал, Я пробыла в больнице до утра на случай, если Уэстон передумал или немного отошёл от потрясения, но он был непреклонен. И моё сердце снова разорвалось пополам. Одна половина жалела Уэстона, а вторая меня саму. Никогда больше не позволю сделать своё сердце чьей-то игрушкой. Никогда больше не позволю романтическим представлениям и желаниям управлять мною. Никогда больше не позволю парню или парням встать между мной и моими целями никогда больше я не буду любить если не почувствую что меня любят так же сильно никаких сомнений никаких вопросов никакой неопределённости если это займёт всю жизнь так тому и быть а между тем меня ждёт работа я вошла в квартиру оставила у двери чемодан на колёсиках и направилась прямо к столу Там до сих пор были разбросаны письма Конора. А я сгребла их в кучу, отнесла на кухню, открыла крышку мусорного ведра и замерла. Зажмурилась, снова и снова твердя свои новые клятвы. В глубине души я интуитивно чувствовала, что если сейчас выброшу эти письма, то однажды пожалею об этом. Они часть моей истории. Я опустила крышку ведра и отнесла письма в спальню. вытащила из-под кровати деревянную коробку, которую подарила мне мама, когда мне было 10. На крышке коробки было выжжено моё имя, обрамлённое элегантными цветами и виноградными лозами. Внутри лежали фотографии и старые билеты в кино, письма от школьных друзей и жемчужное ожерелье, которое я унаследовала от бабушки. Я положила письма конара сверху. Никакого мусора, только сокровища. Я закрыла коробку, задвинула её обратно под кровать и вернулась к столу в гостиной. Теперь стол был чист и готов к настоящей работе. Я включила ноутбук, расставила ручки в подставке, рядом разложила записные книжки. Завтра после работы я отправлюсь в библиотеку искать материалы для моего проекта по возобновляемому биотопливу. Занятия в Амхерсте начнутся только через несколько недель, но я написала письмо своей научной руководительнице, сообщив ей, что наконец-то определилась с темой проекта. Мои пальцы зависли над кнопкой отправить. Я перечитала сообщение. Хороший план. Разумный. Надёжный. И я совершенно равнодушна к этому проекту. Я тихо фыркнула. Следуя зову своего сердца, я получила только потери и боль. Я нажала отправить. Потом я написала Руби, что вернулась в Масачусетс и готова к нашему девичнику, пока подруга ещё не уехала в Италию. Она не ответила. Я сидела одна в тихой, пустой квартире и слушала шёпот своего сердца. Оно говорило мне, что Конор и Оестон, особенно Оестон, сейчас страдают. Нельзя судить их строго. Они только что вернулись с войны, и бросив их, я поступила эгоистично. Я их не бросала. Это они меня оттолкнули, а я стремлюсь их утешить и поддержать. Но с моей стороны это игра в одни ворота. Я им не нужна. Они не хотят, чтобы я была рядом. А навязываться я не собираюсь. Я решила, что весенняя уборка летом вполне подойдёт под моё нынешнее настроение. Начну жизнь с чистого листа и с уборки. Квартира и так выглядела неплохо, я никогда не терпела грязи и беспорядка. Но я энергично принялась за работу. Всё лето кантри-музыка, которую слушал мой брат, отвлекала меня от моих альтернативных песен с их честными текстами. Я открыла в интернете канал, транслирующий музыку, запустила песню Love Me Like You Mean It. и стала громко подпевать. «Аминь», — пробормотала я, оттирая кухонные столы. Я тёрла долго, и в конце концов столы засияли, на них не осталось ни пятнышка. Идеальный гимн моей новой жизни. Моей новой, пустой, спокойной жизни. На следующее утро, выйдя из душа, я заметила новое уведомление на телефоне. Накануне вечером Руби оставила голосовое сообщение — Привет, подруга. Рада, что ты вернулась. Я всё ещё в Бостоне, занимаюсь делами, но, может быть, на следующей неделе двинусь на запад, и мы сможем пересечься. Позвони мне, когда получишь это сообщение. В любое время, хорошо? Люблю тебя. Пока. Я нахмурилась и прослушала сообщение снова. Обычно голос Руби звучал свободно и весело, но теперь стал натянутым и каким-то отстранённым. Я перезвонила ей, молясь, чтобы больше не было плохих новостей. Руби ответила после первого гудка. Привет. Спасибо, что перезвонила. Сейчас 6:00 утра. А ну ты ответила на звонок? спросила я. У тебя всё хорошо? Всё отлично, но чёрт. Не знаю, как тебе это сказать и вообще стоило ли тебе об этом рассказывать. С другой стороны, меня не покидала мысль типа, чёрт возьми, конечно, я должна ей сказать. Что рассказать? переспросила я, опускаясь на кухонный табурет. Так, на другом конце линии раздался тяжкий вздох. Я прилетела в Бостон вместе с Викторией и Коннором. Вот как? М да. Поначалу во время полёта он всё молчал, но потом пропустил пару стаканчиков и немного расслабился. Мы болтали, и я несколько раз его рассмешила. Так что теперь Виктория считает, что я послана ей небесами. Ладно, медленно проговорила я. Она пригласила меня и моих родителей к себе домой на ужин. Конор изо всех сил пытается держаться, и думаю, мне стоит пойти, но я хотела сначала поговорить с тобой. Кодекс лучшей подруги и всё такое. Я молчала с минуту, пытаясь понять, что чувствую по этому поводу. "Отом", проговорила Руби. "Что думаешь?" Думаю, я ревную. Правда? Немного. Я издала короткий, слезливый смешок. В смысле, Конор не хочет со мной говорить. Он бросил меня, и я изо всех сил пытаюсь жить дальше. Но, конечно, я хочу знать, становится ли ему лучше. Не знаю, стало ли ему лучше, сказала Руби. Мне показалось, он довольно много пил. А Виктория уговорила его вернуться в универ этой осенью, а может, просто заставила. Я так понимаю, он не хочет дальше учиться. Он совершенно не хочет. И отказывается говорить об Осе. Не хочет даже произносить его имя и замыкается в себе, если я завожу разговор на эту тему. Я закрыла глаза. Придерживайся своих обетов. А в любом случае, продолжала Руби Я просто хотела, чтобы ты знала, как обстоят дела. Спасибо, Руби. Мои родители хотят, чтобы я навестила семью в Вашингтоне, но потом я постараюсь добраться до Амхерста. Ты сможешь прожить без меня так долго? Сделаю всё возможное, ответила я, подавляя острое разочарование. Ничего. Чем дольше проживу одна, тем больше времени у меня останется для работы над проектом. Ты моя девочка. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю. И Руби, передай Конору. Да. Скажи ему, что я скучаю по нему. Ничего. Ты уверена? Уверена, ответила я. До скорого. Мы закончили разговор, но я ещё несколько минут сидела, держа телефон на коленях. Мне не нравилось, что Конор пьёт, но я не могла его исправить. А он не хотел, чтобы я пыталась. он порвал со мной. И единственное, что нужно сделать это принять его решение и придерживаться своих обетов. Я надела чёрные брюки и белую блузку, села на велосипед и поехала в пекарню Белый султан. Солнце только-только показалось над горизонтом, но воздух был тёплым и пряным. Я катила по Плезант-авеню, которая вела прямиком в центр Амхерста, и мысленно готовила себя к встрече с Эдмоном Дегишем, моим начальником. При виде моего решительного лица он за шесть секунд всё поймёт и тут же примется говорить, петь или кормить меня песнями о настоящей любви. «Здравствуйте, Эдмон», — провозгласила я, кладя свою сумку под прилавок. В пекарне витали ароматы тёплой и сладкой выпечки и свежего кофе. Когда я завязывала Натальей фартук, Эдмон вырвался из дверей кухни, распевая отрывок из какой-то оперы. Облечённый в белую блузу, здоровенный француз с чёрными усами, выглядел как пришелец из другой эпохи, где романтика была обычным делом, где мужчины и женщины объяснялись друг другу в любви и в ту же ночь обручались и жили в счастливом браке до конца своих дней. "Моя дорогая девочка", Эдмон обнял меня, и я изо всех сил постаралась не растаять от жалости к себе. "Я так скучал по тебе, «Я тоже по вам скучала. Надеюсь, вы и не слишком перегружали Фила работой». Фил Глассман был ещё одним сотрудником кафе-пекарни. Теперь ему было 19, и он по-прежнему не привык к ранним подъёмам, хотя работал здесь уже больше года. «Фи!» — Эдмон отмахнулся. «Филипп просто не способен перетрудиться. Он вообще почти не работает». Эдмон рассмеялся, а потом прищурился. А, как дела после поездки? Как твоя любовь, Конор? С ним всё хорошо? Я кивнула и начала заполнять бокс для салфеток. Ему сделали операцию на локте, но он поправится. И ему не нужно возвращаться на фронт. Какое облегчение слышать это. А мисс Еттернер? Как поживает Мано Транкил, мой тихий молодой человек? Его ранения оказались серьёзнее. Я заставила себя посмотреть в глаза Эдмону. Его парализовало. Он не может ходить. Врачи полагают, что он до конца жизни будет прикован к инвалидному креслу. Будучи произнесёнными вслух, эти слова обрушились на меня подобно удару кауалды, и слёзы защепали мне глаза. Mon Dieu! Мой Бог! Эдмон приложил ладонь к груди, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Мне очень больно это слышать. Больше никакого бега. А я покачала головой. Больше никакого бега. Не успела я опомниться, как оказалась в медвежьих объятиях Эдмона. И на этот раз я не противилась. Мне было нужно, чтобы меня обняли. Мне так жаль, сказал Эдмон. Я кивнула, уткнувшись лбом ему в грудь, потом ответила: Он жив, а не оба живы. Это самое главное. Вы Да. К тому же, Оэс сильный человек. Он преодолеет всё, что ему предстоит, и одержит победу. В этом я уверен. Надеюсь, вы правы, сказала я. И ради него, и ради Конора. Эдмон нахмурился ещё сильнее. В этих словах мне слышится прощание. Что ещё произошло? Я сделала глубокий вдох и собралась с духом. Мы с Конором расстались. А у Эстону предстоят недели реабилитации. Им обоим нужно сосредоточиться на восстановлении, и я им не нужна. Кто это сказал? Они так сказали. От унижения кровь прилила к моим щекам. Так лучше для всех нас, включая меня. Мои переживания не идут ни в какое сравнение с тем, что они пережили в бою. Уверена, для меня сейчас лучше всего сосредоточиться на работе. Эдмон выглядел потрясённым. Работа, а как же любовь? Как быть с ней? Вложу все силы в учёбу, в свой Гарвардский проект. Эдмон покачал головой. У тебя такое романтичное сердце. В тебе столько нерастраченной любви. Это неважно. Неважно? А если бы я плюнул в торт, Эдмон и то не выглядел бы таким шокированным. Маше, дорогая моя, Это самое главное. Нет, возразила я. Это не главное. Любовь причинила мне только боль. Я беспокоюсь о них обоих, но я должна позаботиться и о себе. И я больше не хочу об этом говорить. Пару секунд Эдмон изучающе смотрел на меня, потом уголки его рта опустились. В кухне запищала печь, и глаза пекаря загорелись. Он устремился в кухню и вернулся с противнем свежих клюквенных лепёшек. Поешь, мошер. Напомни себе, что в жизни есть сладость. Настоящая любовь найдёт тебя, и ты не будешь знать боли, только радость. Примерно год назад Эдмон предложил мне такое же тёплое угощение и такие же добрые слова после того, как меня предал мой бывший парень. Тогда я съела вкусняшку и попробовала начать всё сначала. Я встала на край обрыва и спрыгнула вниз. Несмотря на все мои опасения, сомнения и боль, а в результате разбилась на кусочки дважды. Я улыбнулась и покачала головой. Спасибо, Эдмон, но я не голодна.